Мысль о ста пятидесяти фунтах плюс проценты не давала ему спать по ночам. Он занял их на надежду, которая должна была стать средством эти деньги заработать, но надежда простаивала и без дела вот уже пять недель, пока ее владелец был то фермером, то строителем. Наступил октябрь, съезные припасы, которые они привезли с собой из Сиднея, были на исходе, да и посевы, которые должны были принести им урожай. Они тоже ещё не сделали. Перед тем как покинуть Сидней, он обратился за разрешением взять в услужение осуждённых на том основании, что будет снабжать Сидней продуктами. А почему бы и нет? Чтобы заработать, надо мыслить масштабно. Опытный Найтингейл, который за пару квартов лучшего рома написал за него заявление, посоветовал просить четырёх работников, тогда трёх ему отрядят уж наверняка. И вот теперь Эндрюс с острова Маллет сообщил, что Торнхилу выделили двух осуждённых с только что прибывшего транспорта. Торнхил поверить не мог, что всё оказалось так просто. Надо было просить 10, сказала Сел, удивлённая не меньше него. Тогда бы мы получили пятерых. Теперь оставалось только сплавать в Сидней и забрать их. Ему предстояло отсутствовать неделю. А при встречном ветре и все две. И за старшего мужчину все это время должен будет оставаться двенадцатилетний Уилли. Как только Торнхил вернется с работниками, они с Уилли смогут снова ходить по реке на Надежде, но сначала надо было оставить семью без всякой защиты. Они каждый день видели дымок от костров черных, то на возвышавшейся за хижиной горе, то откуда то ниже по реке, то там, где первый рукав. Они были повсюду и всегда. Но за эти 5 недель Торнхилл увидели их только раз, в первый же день. Торнхилл уведил себя, что если бы они решили сделать им что-то дурное, то уже сделали бы. Он должен был рискнуть и молить о попутном ветре для надежды, чтобы как можно скорее сплавать в Сидней и обратно. Сэл храбрилась. Она, как и он, понимала, что выбора у них не велик. И когда Надежда понёс отлив, она с детьми стояла на холме и, подняв пухленькую ручку Джонни, махала ею, изображая бодрое прощание. Он махал им в ответ, но когда Надежда заскользила по реке, он думал только о том, каким беззащитным был мыс Торнхилла. С реки хижину на кусочке вытоптанной земли было едва видно, а кругом стоял могучий лес. темневший даже под самым ярким солнцем, путаница света и теней, камней и листьев. Когда провожающие скрылись за первым поворотом, он смог повернуться и посмотреть вперёд, его прошиб пот при мысли о том, каким непрочным было их здешнее существование, и пока надежда на всех скоростях неслась к океану, он вспоминал хрупкую фигурку сел храбро махавшую ему на прощание транспортное судно Скарборо темнело на блестевшей под солнцем воде возле губернаторской пристани до Торнхела доносились крики и лазгони цепей осужденных согнали на палубу он вспомнил что почувствовал сам когда словно личинка из прогнившего дерева выпал с из темного и вонючего трюма на свет что ж Есть вещи, которые никогда не забываются. Но это воспоминание принадлежало другой жизни, не имевшей ничего общего с этим свежим весенним утром, отражавшимся от воды солнечными лучами и дувшим в лицо солёным ветром. В той другой жизни эта пляска света и бесконечный лес, в котором поёт ветер, казались лишь порождением фантазий, а в этой жизни он у Уильяма Торнхилла Почти владелец шлюпа Надежда, и ему принадлежит сотня акров земли. Но имелся и неприятный сюрприз. На пристани в жилете с серебряными пуговицами стоял капитан Саклинг, бывший командир каторжного транспорта Александр. Торнхилл слышал, что ему дали землю, как давали другим господам, простым распоряжением, а не потому, что они пролили на ней хоть капельку своего пота. Но состояния здесь делались и терялись мгновенно, и Саклинг, слишком гордый, чтобы самому обрабатывать землю, и слишком уважающий горячительные напитки, свое потерял. Теперь он был всего лишь мелким чиновником в каторжном департаменте. Его щеки были испещрены лопнувшими сосудами, тусклые стариковские глаза слезились, распухший красный нос казался отдельным организмом, поселившимся у него на лице. Рукава у мундира потёрты, на рубашке нет воротничка. В руках у него была папка с именами. Та же папка или такая же, как та, в которую навечно было вписано имя Торнхилла. Он скользнул безразличным взглядом по Торнхиллу, будто тот был чем-то вроде швартовой тумбы, и отмахнулся от мух большим и грязным носовым платком. Но потом их взгляды встретились. И Торнхил понял, что Саклинги еще вполне в своем уме и узнал его. Он выпрямился и посмотрел Саклингу прямо в глаза, напомнив себя о помиловании документе, который хранился в жестяной коробке. Громким голосом, привыкшим отдавать приказы, не считаясь с тем, кто и что может услышать, Саклинг осведомился: разве ты не Торнхил с транспорта Александр? И с важным видом снова взмахнул своим платком. Торнхилл не ответил, а посмотрел в сторону и тут же возненавидел себя за то, что отвёл взгляд. Саклинг злорадно улыбнулся и объявил довольным голосом: "Никогда не забываю лица злодеев. Ну да, Уильям Торнхилл, транспорт Александр". Торнхилл заставил себя стоять неподвижно, наблюдая, как муха села Саклингу на щёку. туда, где ещё поблёскивали следы мыльной пены, а потом попыталась влезть ему в ноздрю. Саклинг чихнул и передернулся от отвращения. "А ну отойди!" крикнул он и что-то недовольно ворча, принялся хлопать по мундиру ладонями. Мухи поднялись и снова уселись ему на волосы, на лоб, на этот искусительный нос. "А ну назад! Пошёл!" Снова крикнул он и махнул над Торнхилл руками, словно тот был собакой. Стань подальше, на тебя мухи летят. И сразу же купающийся в солнечном свете порт Джексон снова стал тюрьмой, да и сам солнечный свет поблек, и раскинувшийся вокруг порта городок превратился в полную мiasmo в камеру, в которой можно задохнуться. Он может купить себе помилование, он может получить землю. Он может набить свою коробку деньгами, но он никогда не сможет купить того, что есть у Саклинга. Каким бы жалким Саклинг ни стал, до какого бы состояния ни допился, он всегда сможет высоко держать голову, потому что он никогда не сидел в тюрьме. Саклинг смотрел на Торнхилла в упор, вынуждая его сказать хоть что-то, но Торнхилл заставил себя молча замереть, как делал это в другой жизни на Александре. Он читал, что человек, знавший этот трюк, как покидать собственное тело, всё равно что мертвец. Старое умение вернулось, нашло у Ильяма Торнхила, осуждённого, прятавшегося в теле Уильяма Торнхила, землевладельца. Он отступил назад и вдруг вспомнил процедуру посвящения в ученичество в гильдии водников. Когда он так вжался в камин, что у него чуть штаны на заднице не загорелись, он тогда думал, что это, наверное, часть цены, которую мальчишки приходится платить за вступление в мир взрослых. Но, похоже, став взрослым, человек всё равно продолжает платить. Закованных в кандалы, неуклюжих осуждённых тычками прогнали по трапу на причал, и они стояли, сгорбившись под яростным солнцем. Ех всех недавно постригли, и бледные шеи были похожи на проростки картофеля, на лысых головах виднелись кровавые отметины от ножниц. Испугавшись такого огромного пространства, они сгрудились в тесную толпу. Торнхилл заранее предвкушал этот момент. Он представлял себе, как выйдет вперёд, как укажет на тех, кого выбрал, но теперь он топтался где-то сзади. потому что не мог выдержать презрительного взгляда Саклинга. Представитель губернатора уже отобрал тех, кто имел какую-то ценность: плотников и строителей, пильщиков и фермеров. Наступил черед поселенцев-джентльменов с их пронзительными голосами и в комзолах сидевших на них так, будто они в них родились. Они отбирали себе тех, кто посильнее, и тех, на чьих лицах не лежала явной печатье порока. Только потом свой выбор могли сделать получившие свободу бывшие каторжники. И тут вдруг из ниоткуда снова возник Саклинг. Давай, Торнхил, выбирай! И сделав широкий жест, словно приказчик в магазине мерзко улыбнулся. Чувствую себя совершенно свободным и голосом подчеркнул слово свободным. Торнхил выбрал двух лучших и двух худших. Первый, назвавший себя Недом и не сообщивший фамилии, был тощим слабоком с длинной, похожей на лошадиное копыто челюстью, влажными красными губами и глубоко сидящими глазами. Он чем-то напомнил Торнхилу беднягу Роба, явно не самый большой умник, но зато полный энтузиазма. Другой был мальчиком на побегушках у какого-то торговца в Ковент-Гардене, однако по возрасту уже далеко не мальчик. Под ярким солнцем он казался особенно измождённым. Это была довольно жалкая парочка, зато его собственная. Тот, который работал у уличного торговца, сощурившись от яркого света, пристально его разглядывал. "Ты Уилл Торнхилл, да?" спросил он и подошёл поближе. Торнхилл почувствовал корабельную вонь. "Уилл, я Ден Олдфилд." Помнишь такого? Торнхилл присмотрелся. Чёрные усы на молочно-бледном худом лице, робкая улыбка, зубы через один. Парень казался совершенно изголодавшимся. Теперь он вспомнил Денна Олдфилда, вспомнил тело его отца, лежавшее на селёдочном причале, тело полное речной воды. Вспомнил, как они вместе голодали и как вместе мёрзли. И как однажды, чтобы хоть на мгновение ощутить тепло, пописали себе на ноги. Старые денечки до да старых мест, шлют тебе свой привет, Уилл, завопил Дэн. Вот пинку уже не тот без нашего Уилла Торнхила. Но поскольку Торнхил никак не откликнулся, улыбка застыла у Дена на устах. Торнхил заговорил мягко, спокойно, как человек, которому ничего не надо доказывать. Забудь свои старые манеры, Ден, сказал он и увидел, что улыбка Денна совсем погасла. Он подумал о Саклинге, как он улыбается, не разжимая губ, и сам попробовал так же улыбнуться. Теперь я мистер Торнхилл, Ден. Тебе лучше это запомнить. Ден посмотрел в сторону на скалы, окружавшие порт Джексон, на густой буш, на сверкавшую серебром воду. Да, мистер Торнхилл, сказал он, лишенным выражения голосом. Торнхилл наблюдал, как он пялится на воду, пронизанную солнечными пальцами до самых зеленых глубин, заметил, как он стиснул зубы. Дэн прикрыл глаза от солнца сначала одной рукой, а потом другой, склонил голову. В солнечном свете стало заметно, какие редкие у него волосы. Торнхилл вспомнил, как он сам также смотрел на воду. И как человек с крошками в бороде передал его в руки Сэл. Когда смотришь на воду, то кажется, что ты как бы и не здесь, глядя на воду, сам превращаешься в рыбу или в воду. Он знал, что это значит быть таким, как Ден. В том-то и дело. Над Деном он может возвыситься, но в глазах таких, как Саклинг, они с Деном Олдфилдом одного поля ягодки. И он понял то, что ему никогда раньше не приходило в голову. Будущего для Торнхилов в Лондоне больше не было. Он вспомнил, что сам когда-то думал о тех, кто побывал на каторге, что от них надо держаться подальше, как от больных оспой, чтобы самому не подхватить заразу. Даже уличные торговцы в Ковент-Гарден и те считали себя выше людей, когда-то носивших кандалы. И уж точно хорошо кушавшим джентльменам в гильдии водников, чувствовавшим себя в полной безопасности за своим огромным столом из красного дерева, было наплевать на дарованное ему помилование. И сколько б золота он не заработал, они никогда не доверят лодку или ученика, человеку побывавшему в гостях у его величества. Но понял еще и кое-что пострашнее. Дети человека, на котором имеется такое пятно, тоже запятнаны. Запятнаны его дети и дети его детей. Само это имя Торнхилл будет означать позор. Он представил их ряды розовых мордашек в кружевных белых чепчиках, сыновей и дочерей его собственных детей, проплывающих где-то вдали в своих колыбельках, и все они оражены одним и тем же недугом одна и та же тень падает на их личики теперь он понял то, что не доходило до него ранее почему лицо блэквуда всегда разглаживалось когда он направлял лодку в устье реки и шёл по ней всё дальше и дальше чётко следуя её изгибом хоксбери было тем местом где никто не мог считать себя лучше своего соседа потому что здесь в этой закрытой для других долине они все были помилованными каторжниками здесь и только здесь человек не обязан был тащить за собой словно дохлого пса своё вонючее прошлое сел тоже знал о денна олдфилда по лондону и как и торнхилл не позволила ему злу потреблять прошлым эту первую ночь Ден и Нет вынуждены были провести в хижине вместе с Торнхиллами, и здесь сразу стало очень тесно. Им настелили на земле мешки рядом с мешками, на которых спали Торнхиллы. "Господи Сел, нельзя сказать, чтоб тут было уютно", заявил Ден и подтолкнул ногой свой мешок с таким видом, будто Сел была неродивой служанкой. "Называй меня миссис Торнхилл". ответила Сэл громко и чётко, чтобы не оставить никаких сомнений. Дэн промолчал, но глянул на неё из-под лобья, и она слегка разозлилась. Так будет лучше для всех, добавила она. Торнхилл, наблюдавший за ней от входа, обратил внимание, что она вспомнила кое-какие фразы, подслушанные у благородных. Полагаю, так будет более приемлемо. Он вспомнил Какое удовольствие им в начале их жизни в Сидней доставляла игра в хозяйку и слугу, но с Дена они почувствовали другого рода удовольствие, и это не было игрой. Они обладали настоящей властью над жизнью и смертью Дена Олдфилда и наслаждались этим. Радость, которую он испытал, осадив Дена на причале, удивила самого Торнхилла. Он не подозревал, что в нём скрывается тиран. Человек никогда не знает, из чего он состоит, пока обстоятельства этого в нём не раскроют. Ещё одним сюрпризом было явное удовлетворение, которое испытывала Сэл от того, что человек, с которым она когда-то делила ворованные каштаны, должен называть её теперь миссис Торнхилл. Он заметил, как поглядывает на них Ден, селясь понять, что именно в этом новом южном Уэльсе заставило их так измениться. Он привёз из Сидней подарки для Сэл: двух кур и тощего петуха в сплетённой из ивовых прутьев клетке и гравюру, на которой был изображён старый лондонский мост в рамке и под стеклом. Она водила по стеклу по изображённым на гравюре улицам указательным пальцем, представляя, как идёт по ним. Когда она повернулась, её глаза были полны слёз. "Уил", сказала она, Еле сдержалась, чтобы не разрыдаться. Ты знаешь меня так хорошо, ничего от тебя не скроется. И стиснула его руку. Он почувствовал, какой грубой стала её рука, рука непрерывно работающей женщины. Это настоящее сокровище. Ты такой молодец, что подумал об этом. Он видел, что она поняла, что он хотел сказать этой гравюрой. Я не забыл о своём обещании. Он повесил гравюру на колышек, воткнутый в дыру в одном из поддерживавших крышу столбиков. Повесь там, где я смогу, проснувшись первым делом, её видеть, попросила она. Когда он позже снова зашёл в хижину, то увидел, что на тот же колышек она повесила на шнурке свой кусочек черепицы. В эту ночь Когда фитилёк лампы загасили и темнота стала пахнуть горелым маслом, они лежали в тесной хижине словно сельди в бочке. Торнхилл чувствовал, как сжалась сел у него под боком. В yarde от него лежал, заложив руки под голову Ден. Нет уснул сразу. Через какое-то время его шумное дыхание сменилось бормотанием. Он что-то говорил во сне, ворочился на своём мешке. Потом они услышали, что он встал. но продолжал спать стоя словно лошадь, и затем с сдавленным голосом произнес: "Флеминг выбрался, Флеминг". Сердито заворчав, Ден подскочил, заставил Неда снова лечь, и тот крепко и бесшумно проспал до самого утра. Когда они завтракали у костра, Торнхилл заметил, что Ден набив рот лепешкой, озирается кругом. Он смотрел на утёсы. на долину первого рукава, проглядывавшую между поросшими лесом скалами. Торнхилл знал, о чём он думает. Другие тоже пытались через эти леса добраться до Китая. Порой кто-то из них забредал в хижину поселенцев, одичавший, умирающий от голода, ногой, потому что чёрные отобрали всю одежду. Иногда в лесах находили скелеты, но большинство исчезали бесследно. поглощённый этим бесконечным бесформенным пространством ден ещё слишком мало пробыл в колонии, чтобы знать, что случалось с заключёнными, обманутыми отсутствием стен. Торнхилл подождал, пока его взгляд обежит горы и долины. Как нечего делать, да? Всего 50 миль до Сидней. Он постарался, чтобы его голос звучал мягко. Ден мрачно посмотрел на утёсы за рекой, темневшие на фоне восходящего солнца. Утёсы тоже смотрели на него. Торнхилл почувствовал, как его губы складываются в подхваченную у Саклинга надменную улыбочку. Так что выбирай, либо я, либо дикари в лесу. Ден глянул на него с непонятным выражением. Решать тебе, добавил Торнхилл. Это не моя печаль. Утром, как заметила за завтраком Сэлф первое утро их седьмой недели, Торнхилл послал Дена и Неда сооружать для себя пристройку к задней стенке хижины, а сам взялся за строительство загона для кур, откуда их не могли бы утащить хозяйничающие по ночам дикие собаки. Он сам нарезал дровца для пристройки, а Уилл нарвал коры. Всё, что теперь требовалось от его слуг. превратить деревца в столбики, допроделать да в кусках коры отверстие, чтобы можно было её привязать. Однако вскоре стало понятно, что у Неда имеется склонность падать и биться в конвульсиях именно тогда, когда он был всего нужнее. И даже в вертикальном положении его всё время скрючивало и передёргивало. Топор доверить ему было никак нельзя, и Торнхилл вручил ему буравчик, чтобы он делал дырки. Торнхилл угрозами заставил его работать, что оказалось бессмысленной затеей. То, что должно было выглядеть как аккуратные круглые отверстия, превратилось в бесполезные длинные щели. Недо доставляло удовольствия констатировать очевидное. Глядя на изодранный им край коры, он провозгласил: "Выглядит не очень, мистер Торнхилл", и залился дурацким смехом. У него была глупейшая улыбка. Он выворачивал губы наизнанку, а глаза словно плавали в глазницах. Но разве можно наказывать человека за то, как он смеётся? После долгого путешествия Дэн плохо себя чувствовал, а из-за стоявшей в эти весенние дни влажной жары его бледная кожа покрылась сыпью. Он тяжело дышал, обтёсывая топором твёрдую древесину, лицо его заливал пот. Когда он думал, что его никто не видит, он останавливался и, опервшись на топор, пялился в лес. По его спине, обтянутой полосатой аристанской рубахой, ползали полчища мух, но больше всего мухам нравились его глаза, рот, потные щёки. Он бил по лицу руками, отплёвывался, моргал, мотал головой, чтобы их отогнать. Мухи взлетали и садились снова. Под конец он чуть не разрубил себе топором ногу, пытаясь сбросить насекомых с руки. В сердцах он швырнул топор и посмотрел на стоявшего в тени Ке Торнхилла. "Дай передохнуть", попросил он, и непроизнесённое им мистер Торнхилл повисло в воздухе. "Дай хотя бы попить". Он щурись смотрел на солнце и отмахивался. Торнхилл помнил, каково это заливаться потом. задыхаться, просить о чём-то. Теперь он понял, что униженная просьба уродовит, превращает человека в его подобие, а подобию легко отказать. "Такие правила, Ден. Осуждённые в дневные часы обязаны работать". Он услышал, как напыщенно и лицемерно прозвучал его собственный голос. "Я не могу идти против того, что приказал губернатор, потому что я сам из помилованных". Он мягко улыбнулся. Ему понравилось, как он это сказал и добавил: "Давай закончу, что начал, и мы посмотрим, как всё пойдёт". Ден, не дрогнув, смотрел на него в упор. Он не поднял топор, не вернулся к работе. Торнхилл подумал, что, наверное, зашёл слишком далеко, что Ден разоблачит его блеф и откажется работать. Он представил себе, как Ден упорствует, сидя на хлебе и воде, Терпя по бою, он видел таких на корабле. Они вбили себе в голову не сдаваться ни под каким видом. Такие скорее умрут. Ситуацию разрешила муха. Она забралась Дену в ноздрю, и он чихнул. Такое крохотное создание оказалось способно поколебать человеческий дух. Ден взял топор и стал снова обтесывать ствол дерева. Торнхилл видел, как мухи ползают по его лицу. Как он моргает, пытаясь согнать их с глаз, солнце заливало жаром согбенное униженное существо. На белой беззащитной шее проступали жилы. Торнхилл, помахивая веткой, которую он использовал как опохало, он уже понял, что лучше всего этой цели служат казуарины с их длинными иглами, неуспешно перешёл в тень. Ему ужасно захотелось зевнуть. Он прогуливался Вот оно как. Он прогуливался и не нёс ничего тяжёлого, только ветку. Прогуливался совсем как какой-нибудь джентльмен, неуспешно шествующий от паба Старый лебедь к причалу темпла, бренчав в кармане монетами и намереваясь нанять лодочника. Возможно, Дэн ещё поквитается с ним, но не сейчас. Весь день Нет и Ден прилаживали ко основе кору, и к вечеру пристройка, более похожая на собачью кануру, чем на человеческое жилище, была готова. В эту ночь они оба уже спали там. Через дыры в стене Торнхилл услышали, как Нет бормочет во сне, как ворочается Ден, но всё равно теперь, когда между ними было хоть какое-то подобие барьера, звуки слышались уже по-другому. Эти звуки издавали люди, пребывавшие ниже них на лестнице бытия сел повернулась к Торнхиллу её лицо при свете лампы казалось таким юным карие глаза сияли она улыбнулась и на щеке появилась ямочка которую он уже и не помнил когда видел в последний раз сел мы сделаем это место по-настоящему хорошим прошептал он и тут ему в голову пришла мысль которую он выпалил не подумав Ты и уезжать ты не захочешь. Сел решила, что шутка удалась, и уезжать ты не захочу. Услыхав изумление в ее голосе, он удивился и сам, откуда у него взялись эти слова, и чтобы отвлечь ее, решил развить шутку. Мне придется силой тащить тебя в лодку, чтобы вернуться домой, а ты будешь умолять на коленях. Тут он запищал, имитируя ее голос. Прошу, Уиль, пожалуйста, позволь мне остаться. От смеха у неё аж слёзы выступили. Осторожно, стараясь не шелестеть сухим папоротником, муж и жена обнялись, словно две ложки. Она на боку, он обнимает её сзади. Ему нравилось чувствовать её ягодицы у себя на коленях, нравилось, как бёдра вписываются в его бёдра, как при каждом вдохе её спина прикасается к его груди. Ему нравилось чувствовать под ладонью её грудь. Он был полон её мускусным запахом, словно они были единым организмом. За стеной из коры спали их слуги. Ему показалось, будто пришёл в движение некий медлительный механизм. Повернулись колёса, сдвинулись покрытые смазкой шестерёнки. Сейчас новый южный Уэльс жил своей собственной жизнью. независимой от намерений человека, даже губернатора, да хоть и самого короля, эта машина перемаловала и выплевывала одних и поднимала других до высот, о которых они никогда и не мечтали. Муж и жена молчали. Это было молчание близких людей. Лампа догорала, в резервуаре заканчивалось масло, фитиль тоже почти прогорел. И этим тоже сегодняшний день. отличался от всех предыдущих раньше обязательно кто-то из них встал бы чтобы загасить фитиль и припости остатки на завтра они лежали и слушали ночь сквозь щели в стенах вливался влажный воздух он пах сладко как лекарство резко и чётко протрубило какое-то создание лягушки на реке квакали и затихали квакали и затихали Пять лет. Вот и все, что ему нужно. В ноябре навалилась настоящая жара. Уже на рассвете солнце превращалось во врага, от которого надо было всячески скрываться, а часам к восьми утра в хижине становилось невыносимо. Деревья тени не давали, они лишь слегка рассеивали свет, и с каждой минутой полоска тени отбрасываемой хижины становилось всё хуже. К полудню она исчезала совсем, и поляна, распластавшись, изнывала на самом пекле. Однако кукуруза отлично шла в рост, да и дождей тоже хватало, внезапных яростных грозовых ливней, поэтому нужды в поливе не было. Зато каждую свободную минуту все они занимались тем, что выдёргивали сорняки, грозившие задушить посадки. Сначала Сэл думала, что Мэри капризничает из-за жары и плохо сосет, от чего грудь у нее набухла и стала болеть. Если ночью будет хоть чуть прохладнее, я приду в себя, сказала она. Но утром, хотя стало прохладнее, она вся пылала в жару, а груди стали твердыми как барабаны. Торнхил как и собирался отправился вверх по реке за урожаем ячменя. И по дороге заехал к миссис Херинг. Эта добрая душа сразу же отправилась в путь и осмотрев сел, вынесла свой вердикт: грудница. Миссис Херинг была тверда: как бы ни было больно, единственный способ победить грудницу рассасывать. Она сделала сел тёплые припарки, прикладывала к груди прогретые тряпки, а потом приложила малышку прижимала ее к груди, пока та не насытилась. Но сел не стало легче. Как бы жарко ни было, она лежала, дрожа под покрывалами. Лицо ее то краснело, то становилось серым. Глаза ввалились. Братьец и Дик по переменно сидели рядом и отгоняли ветками мух. Торнхилл холодел от ужаса, думая, что может ее потерять. Проклинал небеса и солнце, светившее в них, как будто ничего страшного не происходило. проклинал равнодушно поющих птиц, проклинал себя за то, что притащил ее сюда, жадно внимал каждому слову, сказанному миссис Херинг в ответ на вопросы, вслушивался в ее интонации. Все идет, как и следовало было ожидать, или не хуже, чем вчера. В конце концов, рискуя обидеть ее, отправился в Грин Хиллс и предложил лекарю двадцать гиней. Слишком далеко, ответил тот. Никаких денег не стоит. 4 или 5 часов в лодке даже по течению. И хотя напрямую ничего сказано не было, Торнхилл понял истинную причину. Сел была всего лишь женой бывшего каторжника. Во второй половине дня, когда миссис Херинг смолола кукурузу для каши и погнала детей набрать ей палочек для костра, Торнхилл сидел рядом с Сел. Он неотрывно смотрел на ее лицо на подушке, на закрытые глаза. Это любимое измученное лицо было единственным светлым пятном в его жизни. Он видел ту девчонку в кухне на Суон-Лейн, слышал ее смех, вспоминал, как она помогала его неуклюжим пальцем держать перо. Казалось, она совсем не боится умереть. Она без жалоб выполняла все указания миссис Херинг. Он осмелился напомнить ей о Сюзанне Вуд, чей муж так благоговел перед измерительными инструментами, что начертал на надгробном камне точное до последней капли количество выкаченной из неё жидкости. Ему показалось, что губы у неё шевельнулись, что она вспомнила и удивилась, но ничего не сказала. Она не испугалась смерти и боли, Но была полна ужаса перед тем, что её похоронят в этой тощей чужой земле, под чужим палящим солнцем, что её кости будут гнить под этими скрипучими деревьями. И однажды, глядя прямо перед собой, она сказала: "Похорони меня лицом на север, Уил". До этого она так долго молчала, что ему пришлось её переспросить. "На север, Уил? Туда, где дом?" И она сжав губы, смотрела на него и ждала, что он ответит, что пообещает. Сначала он взвился, как последний дурак. "Никаких похорон", сел, закричал он. Но она закрыла глаза. Такой ответ её не интересовал. Он смотрел на неё, на такое родное лицо. Он понимал, о чём на самом деле она просит, но даже в этот миг, когда мысль о жизни без неё была хуже самой смерти, Он не мог заставить себя произнести то, что она так ждала. Мы поедем домой. На реке новости разносятся быстро. Подгрёб барыга с парой мангровых крабов в мокрой сетке. Их клешни были туго перетянуты ворсистой бичёвкой. Головастый привёз кусок свиного брюха. В этот день он как раз заколол свинью. Сэл ничего этого не попробовал. Но все остальные наелись до отвала. Паук прислал ей бутылку раздобытой им где-то отличной модеры. Даже Блэк вот как-то раз поднялся от реки с угрями, пойманными в его лагуне, и с мешком молодой картошки. То ли Блэк в удовы угрей сотворили это, или то, как он сидел рядом с ее постелью и рассказывал, как он готовит их в желе, как учила его матушка там выщепи. на Гранд-стрит, вдруг сказала она, возле церкви Всех Святых. Сел нашла в себе силы улыбнуться и кивнуть. Я знаю, где это, прошептала она. Там за углом, где мануфактурные товары стикли. И она, опираясь на подушку, наконец-то села. Съела несколько кусочков, потом отодвинула тарелку и опять забралась под покрывало. На следующий день Торнхилл проснулся и увидел, что Сэл сидит на постели, пристроив Мэри к груди. Уил, она улыбнулась почти так, как раньше. Он схватил её за руку и крепко-крепко сжал. Уил, я же не весло, отпусти. Но тоже сжала его руку так крепко, как смогла. А теперь скажи мне, Уил, сколько я провалялась здесь как бревно, и кто-нибудь делал отметки? Еле вы всё забросили и перепутали. Он постарался улыбнуться. В воскресенье мы зачеркнули неделю. Сегодня 9 недель и 5 дней. Ему пришлось потрудиться, чтобы на лице не проступило разочарование, а ведь первое, о чём она подумала, очнувшись, об отметках на дереве.